Глава 27. Незваные гости. Порталы открылись посреди леса у дома крови. Я оглянулась, чтобы убедиться, что все некромансеры добрались успешно. — Они владеют трансмансией или я что-то упускаю? — шепнула я Радбоуну, который то и дело посматривал в сторону матери. Из его рта шел пар... «Ты хочешь об этом поговорить? О Еве?» «Нет, сейчас не время. Она сама объяснится, когда все закончится», — сказал он. «И чтобы воспользоваться транслогодским мечом, вовсе не обязательно обладать магией пространства. Но меч выполняет только одну функцию. В ту ночь...» «Когда мы прошли через портал в склепе, Киара взяла у меня кровь. Она сделала это, чтобы Мина имел надо мной власть? Верно? Кровь некромансера здесь вовсе не нужна». Радбоун вдруг начал внимательно разглядывать свои ботинки, и этого стало достаточно, чтобы подтвердить мои слова. Я заскрипела зубами. «Не хочу прерывать ваш урок по истории магии, но у нас есть кое-какие дела», — проворчал Александр. Я и не заметила, как он очутился рядом с нами. Сегодня светлые волосы мага были зачесаны назад, и от него сильно пахло гелем для укладки. Темная рубашка плотно обнимала мышцы. Выглядел он на три-четыре года старше меня». Но я больше не доверяла своим глазам. Ему могло быть уже далеко за сорок, и я бы не догадалась. Когда мысли стихли, я прислушалась к лесу. Стояла гробовая тишина. Перед нами раскинулось непривычно безветренное осеннее чаще, в которой за последние пару минут не шелохнулся ни один лист. Неестественный холод пробирал до костей. Мы не двигались, вслушиваясь в мертвую пустоту. Справа закричал кто-то. Сразу же поднялся шум. Открылся портал, из которого неуклюже выпали несколько людей. У некоторых из них волосы были не расчесаны, испутаны на затылке, а глаза горели диким огнем, Словно кошмар вырвал их из глубокого сна. Теперь слева! Порталы открывались повсюду вокруг нас, И уже скоро лески шел десятками людей. Глаза немногих светились И свидетельствовали о владении магией, Но у большинства они тускло блестели от слез. В руках некоторые из них держали оружие, Ножи, пистолеты и даже топоры. «Это обычные люди, не так ли?» Радбоун кивнул, и я поморщилась. «Усилитель?» — спросил он у Гарцель. «Совершенно точно!» — ответила она, и ужас застыл у нее на лице. Они быстро пояснили мне, что усилитель — это один из спрятанных в мире мертвых артефактов, который позволяет усилить магию. В случае с гемансией он распространяет ее действие на множество людей сразу. Все, что требуется, завладеть парой капель крови человека. Очевидно, что этот артефакт больше не прятался в покрове. А моя кровь все еще оставалась у Миноса. Сзади на меня напала девушка-подросток. Она хотела выдавить мне глазные яблоки, но промахнулась и вонзила ногти в щеки. Я легнула ее, и так громко ахнула, но продолжила пытаться расцарапать мне лицо. Родбо он отбивался от мужчины с ножом, и, сумев обезоружить его, кинулся на помощь. Он отцепил девушку от меня, и я развернулась. Один быстрый удар в висок, и она обмякла в его руках. Кожа на кулаке загорелась от боли, но времени заботиться об этом не было. «Хорошо ты ее!» — пробормотал Радбоун. Мужчина, от которого пахло сигаретами и фруктами, ударил меня по коленям и сбил с ног. Я упала в грязь, резкими глотками хватая воздух. Боль разошлась по коленным чашечкам, и спустя мгновение он повалил меня. Руки мужчины не успели оказаться на моем горле, потому что я пнула его в пах. Это нетренированные бойцы, он просто взял их с улицы. Задыхаясь, произнес Радбоун и помог сбросить с меня незнакомца. Что, он похитил обычных людей? Ты удивлена? Некромансеры отбивались от нападающих, в основном используя магию. Я завороженно следила за их быстрыми движениями. Среди людей, вышедших из портала, были как подростки, так и мужчины с проблесками седины на макушке. Меня пробрала дрожь. Десятки, если не сотни обычных людей, вероятно, ничего не подозревающих о магии, стали орудием в руках деспота. Большинство из них умрут, если не здесь и сейчас, то позже от рук Миноса. В этом я была уверена. Я задумалась о том, как в его доме появлялись слуги. «Осторожно, Мора!» — крикнул Радбоун. Судя по светящимся зрачкам, ко мне приближался маг. Злобный оскал на лице и запекшаяся кровь на кулаках подсказала, что от него нельзя будет легко отделаться. А ведь я еще даже не научилась использовать магию в бою. Краем глаза я видела, как Гарцель и Александр расправлялись со своими противниками. Александр сорвал с дерева толстую ветку и каждый раз, когда та обламывалась, выращивал на ее месте новую, снова и снова ударяя острым концом, как мечом. Гарцель хватала людей за конечности и за считанные мгновения делала их синими, как у трупа, и неподвижными. Некрос атаковал тело жертв, и они падали на землю с душераздирающим криком. Маг приблизился ко мне, но не спешил нападать. Его руки расслабленно висели по бокам. Настолько уверен он был в своей победе. В глазах Радбоуна мелькнуло узнавание. «Мальхот!» — зарычал он ш мальчишка, с тобой я разберусь позже». Слова звучали, как угроза, но он произнес их с пренебрежением. Радбоун машинально захлопнул рот и сжал кулаки. Я переводила взгляд с одного на другого, ощущая себя лишней, и замерла в ожидании. Гарцель заметила мага и подбежала к нам. Я не смогла прочитать выражение ее лица. Отдай империальную звезду, иначе не уйдешь отсюда живой, — сказал Мальхут, задрав подбородок. Из заднего кармана он достал нож. Когда я заметила оружие в его руках, он сверкнул зубами и сказал в мою сторону. — Чтобы расправиться с тобой, он мне не понадобится. — Да как ты смеешь угрожать, крыса? — воскликнула гарцель и плюнула ему под ноги. Мальхут вновь оскалил белоснежные зубы. «На твоем месте я бы придержал коней. Вы окружены, и если думаете, что по другую сторону порталов вас не ждет еще одна армия, то глубоко ошибаетесь». «Вы прислали пушечное мясо, чтобы ослабить нас», процедил Радбоун. «Я должен отметить, что вы справляетесь на удивление хорошо для тех, кто...» корчится над могилами и воскрешает собак. «Но вам осталось недолго», — ухмыльнулся Мальхот. Его кадык дернулся, он сделал выпад вперед и взмахнул рукой. Стало тяжелее дышать. Мои пальцы царапали горло, из которого исходил свистящий звук. С каждой секундой я задыхалась сильнее. Перед глазами заплясали черные точки. Да что это такое с гемансерами и их любовью к удушью? Радбоун прыгнул на мальху, да но тут с легкостью отпихнул бледнокровку. Ноги Радбоуна начали заплетаться, и он споткнулся, едва не упав. На его лице застыло ошарашенное выражение. «Кровь!» — прошептал мне он. «У него наша кровь!» Александр, чья рубашка стала красной, присоединился к нам. Его палка ударила Мальхуда по плечу, и тот выронил нож. Возможно, мы взяли на себя больше, чем рассчитывали. Тем утром мы услышали ответ от дома земли и дома пространства на запрос, который послала Гарцель. И те, и другие отказались нам помогать. Но мы все равно решили осуществить план — силами тех немногочисленных некромансеров, что у нас были. Сейчас это представлялось опрометчиво. Разъяренный Мальхут шагнул к Александру быстрее, чем двигалась ртуть, и набросился на него с невероятной скоростью. Нужно было отдать Александру должное, тот и неплохо отбивался. Но Мальхут с каждым ударом заставлял противника отступать, и не давал времени сделать ответный выпад. Рядом с нами открылся еще один портал, и оттуда выпрыгнули две ведьмы крови. Слева к нам приближались несколько зачарованных людей. Мы были окружены. «Как же глупо, что мы не взяли с собой оружие!» — простонала я. «Обычно мы справляемся без него!» Прорычала гарцель и ударила кулаком, истекающего кровью мужчину. Использовать человеческое оружие ниже нашего достоинства. На месте соприкосновения с рукой гарцель у того на плече появился огромный синяк, который быстро расползся чернильным пятном по коже. Аскал приклеился к губам ведьмы, пока она наблюдала за искаженным болью лицом своей жертвы. Она словно заставила его мышцы разлагаться изнутри. Гарцель опустила руку и тут же схватилась за живот, тяжело дыша. Я увидела, как мальхута оседлал Александра и громко закричала. Спину прошила оглушающая волна боли. Кто-то запрыгнул на меня сзади, и ноги подкосились под неожиданным весом. С тяжелым выдохом я упала на землю. Что-то больно хрустнуло. Точно из-за завесы я услышала душераздирающий крик Радбоуна. Он сбросил с меня высокую девушку со светящимися глазами и пухлыми, как у ребенка, щеками, и пнул ее в живот. Она громко ахнула, но почти моментально вскочила на ноги. — Хочешь снова умереть? — ехидно произнесла она, И Радбоун опять сделал выпад. Я чувствовала себя беспомощным младенцем, наблюдающим за действиями взрослых, но не способным помочь и только мешающимся под ногами. Мои предплечья ужасно горели, а колено ныло от боли. Я осмотрелась и обнаружила нож, который Александр выбил из рук Мальхуда. Чуть поодаль от нас, Они снова поменялись местами, и теперь Александр разбивал противника бесконечно возрождающейся деревянной палкой. Я поморщилась, когда пришлось повернуть колено, но все же дотянулась до ножа. Считанные секунды, за которые я отвлеклась на нож, могли стоить бледнокровке жизни. Пухлые щеки девушки будто налились еще сильнее а лицо покраснело, когда она выкрутила руку Радбоуна и вытащила из ботинка нож-стилет. С громким всхлипом Радбоун взглянул на меня, и его глаза больше не напоминали мне о жидком меде. Они горели багровым огнем. Девушка всадила Радбоуну в бок стилет и откинула его тело. Незнакомое чувство охватило меня и заполнило Все свободное пространство в клетках. Перед глазами поплыл лес, и осталось лишь воспоминание о том, как кровь хлынула из раны Радбоуна. Все произошло так быстро. Она стояла ко мне боком и не успела отвернуться, когда я подпрыгнула вверх. Вес моего тела сделал удар стремительным и резким. Я взмахнула правой рукой и всадила нож Мальхуда ей в горло. Она схватилась за глотку, словно хотела удостовериться, что из ее шеи и правда торчало оружие. Кровь быстро покрыла рукоятку, и я увернулась в сторону, чтобы избежать брызг из артерии. Кто-то громко выругался, и я упала на колени рядом с Радбоуном, все еще не осознавая, что натворила. «Твою ж! «Мора!» — ошарашенно произнес он. В его словах не слышалось ни капли упрека. Наоборот, он был впечатлен. Я жестом попросила его повернуться, и он недовольно застонал, но послушался. Стилет торчал у него из живота одной рукояткой. Оставшаяся часть плотно засела внутри. «Будет больно!» Будто заранее попросила у него прощения я. «Что? Не трогай!» — заверещал он. Мысли двигались с бешеной скоростью. Обогнав самый быстрый локомотив, я отправила в Радбоуна волну своей силы. Я даже не применяла ее сегодня, в то время как другие некромансеры сражались за свою и нашу жизнь. У Радбоуна вообще не было магии, и он полностью зависел от меня. Именно так я оправдала свое решение, а затем поделилась с ним чем-то совершенно натуральным, но невероятно сокровенным. И, конечно, я сделала это вовсе не потому, что мысль о том, что он умрет, вызывала у меня сердечную агонию. Вовсе нет! «Мора, что ты сделала?» Он смотрел на меня, распахнув рот, Я выдернула нож из его живота. Радбоун завопил, и этот звук оглушил меня, затронув каждую нить души, словно боль была моя собственная. Руки задрожали, дыхание замедлилось, но глаза видели, как рана Радбоуна затягивалась. Он громко шипел, но боль постепенно отходила, и его лицу вернулся цвет. Лежащая на земле девушка с ножом в горле издала последний, кряхтящий вздох. «Ох, Радбоун, что же я натворила?» Он подскочил и приобнял меня за плечи. Рядом с нами лежал не только ее труп, но еще и множество других заколдованных жертв, мертвых людей. «Я убила человека!» Прошептала я, не веря самой себе. Радбоун развернул меня к себе и заглянул в глаза. Ты должна следовать нашему плану. Я не могу оставить тебя здесь. Не переживай за меня, пожалуйста. Я уверен, что он притащит мой зад в особняк рано или поздно. Уголки его рта приподнялись, но момент был каким угодно, только невеселым. Губы Радбоуна коснулись моего лба. Движение справа привлекло мое внимание. Александр обливался потом, и вместе с Гарцеля они дрались с Самальхудом по очереди, но тот не спешил уставать. Он совершенно точно был зачарован, потому что ни единая капелька пота не упала с его лба. «Хватит!» — громко крикнула я. «Прекратите!» Я сумела привлечь внимание остальных приспешников Миноса, что боролись с некромансерами, а также клубок из локтей, коленей и кулаков, который представлял собою Александра, Гарцель и Мальхуда. «Я готова сдаться, если вы остановите кровопролитие!» Из груди Гарцель вырвалась притворная. «Нет!» Все шло по нашему плану. Я ощутила терпкий запах крови и разгоряченной плоти. Часто дыша, мальхут слегка склонил голову на бок, рассматривая меня. Взгляд мага скользнул на Радбоуна и остановился на девушке, которую я убила. На мгновение в глазах у него мелькнуло болезненное выражение, словно его душу пригвоздило к телу ледяным железом. Он направлялся ко мне. Я нервно сглотнула, ожидая, что маг отомстит за смерть той, кого, очевидно, знал. Но тут послышался голос: Тебе никогда не выиграть, Мора из Винбрука, но ты все еще можешь попробовать спасти свою мать. Этот голос запустил по телу волну ненависти Карта в заднем кармане накалилась и снова настойчиво потребовала внимания, словно предвещала, что я собиралась сделать. Я бросила последний взгляд на Радбоуна. Он держался прямо, несмотря на незажившую рану на боку. Затем передо мной открылся портал. А лицо мина сверкнуло на другом конце, и он утащил меня во тьму. Внутри было темно, пока он не распахнул дверь. Кто-то толкнул меня сзади и свет на мгновение ослепил, но я сумела поймать баланс и не упасть лицом в пол. Я обрадовалась маленькой победе, но его приторная улыбка снова показалась в поле зрения, и радость тут же забылась. Язык отяжелел ругательствами, и я машинально попятилась. Но деваться было некуда. Спина уперлась в чью-то грудь. Пахло железом, потом и воском. По периметру зажглись свечи. Зрение не сразу адаптировалось к освещению. Но как только картинка сфокусировалась, я поняла, что это место было мне знакомым. Темница. Темница из видения, которое показали голоса в покрове. В горле застрял крик Проснись, и пой, Тамала!» Произнес минус так, словно кто-то наступил ботинком на разбитое стекло. Я надеялась, что его голос стал хриплым после изнурительной ночи, а не от предвкушения большой победы, потому что видят небеса, от меня Минос ничего не получит. Артефакт в его присутствии будто зашевелился внутри карты. Я шлепнула себя по ягодице, и это вызвало у здоровяка охранника задаченный вид. Мысленно я попросила карту вести себя тихо. А что превратилась моя жизнь? — Дочь пришла тебя навестить, — приторно-сладко пропел король дома крови. Когда Тамала не ответила, он отпер дверь и толкнул ее внутрь ногой. Первыми зашли его гвардейцы, и я обрадовалась, что он боялся мою маму. Он должен был бояться нас обеих. Мама вышла из тени темницы, таща за собой тяжелые цепи. Ее руки и стопы почернели от грязи, а раны на коленях и щеке Кровь, на которых успела запечься, никто не удосужился обработать. Мы радостно закричали одновременно. «Мама! Мора! Доченька!» Меня тут же прихватили два гвардейца, не дав даже приблизиться к матери. Я зашипела и попыталась укусить одного из них, но минас поднял руку и процедил. "Довольно." Я мгновенно присмирела, но внутри меня бурлило кроваво-красное пламя. Мама тоже не смогла приблизиться ко мне. Цепи задержали ее в паре метров. Дистанция была невыносима, но это было лучше, чем не видеть ее совсем. Она жива, это все, что имело значение. «Отпусти ее!» — сказала я Миносу, на что тут лишь рассмеялся. «Команды здесь буду раздавать я, а не ты». Он пренебрежительно ткнул мне в лоб указательным пальцем, но я даже не шелохнулась. «Где империальная звезда?» «Там, где ты ее никогда не найдешь, если не освободишь мою маму и Аклес. Ты думаешь, я настолько глупа, чтобы принести артефакт с собой?» Король крови терял терпение. Это можно было заметить, повздувшийся на его вискиевении. У Радбоуна было аналогичное на лбу, но на этом сходство с отцом заканчивались. Каждый раз, когда я видела лицо короля, перед глазами появлялись воспоминания Радбоуна. То, как Мина смучил собственного сына. Затем снова проигрывалась сцена в этой темнице, где его приспешник обещал поиздеваться над мамой. Я отвела глаза, сдерживая слезы. Радбоун сказал, что для каждого заклятия Минусу требуется частица моей крови, а это значит, что однажды его запасы иссякнут, и он больше не сможет управлять мною. Моя задача — тянуть время, пока это не произойдет. — Обыщите ее, — приказал Минус. Гвардейцы подбежали ко мне с обеих сторон, но стоило одному из них коснуться заднего кармана моих джинсов, он оторвал руку с воплем. Кожа на его ладони пузырилась и шипела, а затем ожог распространился с ладони на запястье. Второй гвардеец был достаточно глуп, чтобы тоже полезть ко мне в карман, и обжегся еще сильнее. Империальная звезда Защищала себя даже сквозь игральную карту. Но вздреминаса яростно расширились, и он применил ко мне магию. Я вдруг начала смотреть на него влюбленно, а между ног распространился дикий жар. Он перешел на грудь, а затем основался на щеках, потому что я осознала, что король со мной делал. Амулет в карте точно зашевелился. Возможно, он защищал и меня. «Что такое? Уже одумалась. Уже не брыкаешься?» Съехидничал он. «Принеси мне артефакт». «Пошел ты!» Я потянула ощущение нормальности обратно к себе, а затем плюнула на короля. Жаль, промахнулась и попала на пол. Но ниточки Миноса продолжили натягиваться, судя по сжатым по бокам кулакам. Однажды его терпение разорвется на клочки. Король бросил на меня мстительный взгляд и развернулся к маме. Все это время она молчала, и я ужаснулась, представив, каким способом они добились ее смирения. Ее глаза словно говорили мне «Перестань, не провоцируй его». А у твоей дочери такой же прыткий нрав. Но ничего, мы и ее от него избавим. Мама вздрогнула, и это запустило волну боли по телу. Минос подошел к ней, подцепил ногой и дернул на себя валяющуюся на полу цепь, отчего на правое колено слегка подогнулась, и она ахнула от неожиданности. Напряжение прострелило мои мышцы. Я наблюдала за каждым движением кистей и ног и даже губ короля, чтобы попытаться предугадать его следующее действие. На лице у мамы по-прежнему застыло выражение, умоляющее меня не делать глупостей, умоляющее сдаться. Король определенно сломал маму, прогнул под себя, потому что я не узнавала смирения в ее глазах. Но она не знала, через что мне пришлось пройти за последние недели. Она не знала, что я стала сильнее. Я взглянула на свои ладони. Покрасневшие царапины и кровь Радбоуна напоминали о том, что я едва умела управлять магией. Я прикрыла веки и попыталась призвать знакомое ощущение волшебства к подушечкам пальцев, но ничего не произошло. Я огорченно выдохнула. Тамала стала хорошим компаньоном моему верному слуге. Он дернул ее к себе. Не так ли, дорогая? Мамины губы дернулись от отвращения. Она шумно втянула воздух, когда он коснулся порезанной щеке. И все же от привычного нрава мамы не осталось и следа. От нее прежняя осталась лишь оболочка. Я шагнула вперед и тут же пожалела. Я знала, чего он добивался, но это все равно сработало. Ужас внутри меня окончательно сменился гневом. Сколько времени они глумились над ней! Сколько боли принесли нам обеим! И это была моя вина. Я недостаточно сильно старалась. Я доверилась Миносу вместо того, чтобы попытаться связаться с Домом Теней и подтвердить слова Радбоуна. Это я поверила в Синклит и по собственной воле отправилась в Меридиан за артефактом. Невозможно избавиться от мысли, что поступи я по-другому, вытащила бы маму гораздо раньше. Аклис не пришлось бы умереть для того, чтобы доказать жестокость Миноса. Но тогда я не привела бы в чувство Родбоуна, к нему не вернулись бы воспоминания, и он бы так и остался во власти отца. Нет, во всем этом виновата не я. Во всем виноват Минас. Тамала уже пожалела о своих словах и пренебрежении к дому крови, сказал король, поглаживая маму по лицу. Она уже стала послушной куклой, и ее дочь следующая. Мама зашипела и попыталась вырваться, но ее щека осталась в твердой хватке короля. Тогда Мина притянула ее к себе, по хозяйски положив обе ладони на грудь. Я закричала от ярости и побежала к нему. Трое гвардейцев бросились на перерез. И хотя я сумела задеть ногой двоих, их это лишь разозлило. Меня схватили с невероятной силой, и на коже непременно уже багровели плотные синяки. «Убери от нее руки, тварь!» — зарычала я, все еще дергаясь в хватке гвардейцев. «Отдай артефакт, и она вернется к тебе в относительной целости». Я оскалилась и показала ему средний палец. Мина резко оттолкнул маму, от чего она не удержалась на ногах и упала на пол. Он быстро приблизился. «Отдай мне артефакт!» Из его ноздрей чуть ли не шел пар. Я не шевельнулась. Король стрельнул взглядом в одного из своих гвардейцев, и достал пустой флакон с парой жалких капель крови на дне. Минос выпрямился, когда понял, что больше не сможет применять ко мне магию. Уголки моих губ невольно подпрыгнули вверх. Мора, а я тебя недооценивал. В его зрачках пробежала молния. — Спасибо, я это часто слышу. — блефовала я. Адреналин подскочил в крови. Я впервые начала верить, что наш план сработает. Еще немного, и серы наверняка прорвутся через стену живой силы Миноса и уничтожат главных советников Миноса. Без них он не так могущественен, как ему хочется казаться. В Доме Теней Радбоун открыл нам секрет. Магия Миноса угасает. И именно поэтому он так отчаянно ищет империальную звезду, чтобы жить и править своим магическим домом вечно. Иначе ему недолго осталось. Демонстрация его силы не более чем фокус. Рядом с ним всегда обитает свита наиболее могущественных гемансеров, чью силу он вытягивает с помощью другого волшебного артефакта. Искусный вор, и гнусный лжец, но вовсе не великий маг с чистой кровью, каким он себя представляет. Без своих шести голов состанется останется заурядным гемансером, умирающим с каждой минутой. А я бы с радостью позволила ему умереть медленно и мучительно. Мне кажется, тебе нужен дополнительный стимул, он постучал себя пальцем по подбородку да точно нужен гвардейцы расступились и распахнулась дверь в темницу мой сын подлый предатель но стоит отдать ему должное он пытался защищаться они ввели еле живого радбоуна его левый висок покрылся кровью и прилипшими волосами а лодыжка была неестественно вывернута Я решил, что тебе не помешает дополнительная мотивация. По-другому я заметил, ты не понимаешь. Животный звук вырвался из моей глотки, а мир окрасился в красный. Я набросилась на Миноса, царапая ему лицо и шею. Я успела пнуть его в колено, прежде чем гвардейцы оторвали меня и швырнули на каменный пол. Я больно ударилась копчиком, И на мгновение сознание помутнело. Когда я пришла в себя, Минос сидел на мне сверху, схватив за футболку, а Радбоун что-то кричал. Все вокруг начали двигаться непривычно медленно. Каким-то чудом у меня появилось время подумать о следующем шаге. Боковым зрением я увидела окровавленного Радбоуна, стоящего на коленях с искривленным от ужаса лицом. А надо мной склонился разъяренный минос, у которого изо рта капала слюна. Ты такое же ничтожество, как и он, произнес минос и отпустил мою футболку. Он встал и, приблизившись к Радбоуну, присел на корточки. Минос взял лицо сына в ладони. Ты моя главная ошибка. Если бы я мог вернуться назад во времени, я убил бы твою мать, как только она забеременела. Сказал он леденящим душу тоном. Радбуун смотрел на него с болью и слезами в глазах. — Он недостоин тебя, — тихо сказала я. Не уверена, что бледнокровка услышал. Минос рассмеялся. «Хорошо же ты устроился, крысёнок!» Одурманил некромансера и соединил с собой даже не обручальным кольцом, а заветом. Бьюсь об заклад, она даже не представляет, что это значит. Я непонимающе перевела взгляд с короля на его сына. «Только тронь ее, прошипел Радбоун. «И что ты мне сделаешь?» Пусть она и вернула тебе человеческий вид. Ты по-прежнему бледнокровка. Ты больше никогда не коснешься магии. Минос посмотрел на меня. Если только, конечно, она не решит поделиться с тобой своими запасами. Хотя, уверен, ты ее и в этом убедишь. я так и сочился из уст короля». Радбоун попытался пихнуть его ногой, но Мина с легкостью увернулся. Он держался так прямо и грациозно, словно всегда носил тяжелую корону из чистого золота на макушке. Мне захотелось снести ему голову хотя бы ради того, чтобы этот разговор поскорее завершился. Вы мне изрядно надоели. Раздраженно вздохнул Минос и повернулся к моей матери. «Тамала, давай закончим это. Согласна?» Он сверкнул ослепительной улыбкой и достал из кармана складной нож. Лезвие выпрыгнуло с резким щелчком. Я нервно сглотнула, и Радбоун привлек мое внимание Кашлинов. Он словно знал, что я задумала. Радбоун покачал головой и одними губами произнес «Нет». Я закусила губу и постаралась как можно менее заметно коснуться заднего кармана. Карта заурчала в ответ, завибрировала от предвкушения. Она уговаривала достать ее и активировать. Империальная звезда умоляла меня ввести ее в бой. По коже пробежал холодок. Я почти слышала отдаленный шепот мертвых некромансеров. Или я уже окончательно сбрендила? Минус воспользовался тем, что мама была измождена и прикована цепями к стене, чтобы приставить нож к ее горлу. Температура в комнате резко упала, и я покрепче обхватила картонную карточку в кармане. Жужжание голосов приближалось. Минос сделал надрез на мамином плече, затем еще один ниже, и она громко всхлипнула. Кровь заструилась вниз по предплечью, но она не потянулась зажать рану. Судя по всему, король приказывал ей не двигаться. «Мора, нет!» — закричал Радбоун. Я прошептала заклинание, выхватила артефакт из игральной карты и сжала камень в ладони. Мина оторвался от мамы, и его глаза вспыхнули возбуждением. Еще немного, и у него потекли бы слюни при виде древнего камня. Мора не делая этого. Все еще пытался достучаться до меня Радбоун. Прости. Ставки были очевидны. Я позволю империальной звезде завладеть мною, и не буду уверена, что она отпустит. Другого выхода нет. Я надела амулет на шею. Я должна была спасти маму. Моё тело раскалилось до бела. Мышцы в икрах, ягодицах, и даже на лице вдруг напряглись, готовясь к бою. Магия потекла из амулета в грудь, а затем разошлась по сосудам, разнося ярости, силу, В каждую клеточку. Вскоре я часто дышала, а любое резкое движение могло заставить меня слететь с катушек. Я нацелилась на короля дома крови. Даже в подвальной темноте я видела вздутые вены на его шее и слышала прерывистое дыхание. «Надеюсь, ты сдохнешь медленно», прошептала я, и вышла это через чур мягко и все же колени Миноса слегка затряслись от атмосферы в воздухе. «Взять ее! Убейте ее! Но сперва снимите с шеи звезду!» Скомандовал он гвардейцем. Все снова задвигалось в замедленном действии. Двое мужчин ринулись ко мне, их ноздри расширились. Я схватилась за амулет, и он отозвался огнем в теле и шепотом в разуме. «Наконец-то!» — простонал один голос. «Размаш его по стенке!» — восторжествовал другой. Я стала видеть короля гораздо четче. Каждая морщина на лбу напоминала мне, что Минас смертен, и его кончина уже на пороге. А еще я чувствовала запах крови. Рана у мамы на плече кровоточила, и она даже не пыталась ее зажать, или перетянуть, чтобы остановить потерю. Она сдалась. Мне хотелось расшевелить ее и заставить опомниться. Месть горела в венах, молила о том, чтобы я позволила ей обрушиться на особняк и разнести его в щепки. Уничтожить всякое воспоминание о времени, проведенном здесь. Званый ужин, на котором Минос унизил меня и заставил хотеть его, с помощью магии. Кровь, которую он заставил меня пить. Надежду, которую он заставил меня испытывать. Он обещал спасти мою мать из заточения, но настоящей тюрьмой был дом крови, а Минос — главным надзирателем. Пришло время вырвать себя и своих близких из его оков. Мама, Аклис, И Радбоун больше никогда не должны знать боли от рук Короля Крови. Я больше никогда не должна бояться его. Минос должен был умереть как можно скорее. И я с радостью готова была стать его палачом. «Дайте мне все, что есть!» — прорычала я себе под нос. Однако разговаривала я вовсе не с собой. Где-то вдалеке послышались возражения Радбоуна, но его тут же схватили гвардейцы. Два бугая, что должны были убить меня, на пару мгновений замерли. Животный страх отразился в их глазах, будто артефакт зачаровывал всех, кто на него посмотрит. — Ну же! — с вызовом сказала я ему. Магия взорвалась! — и мое внутреннее «я» разлетелось осколками по сторонам. Я больше не была морой. Я стала небесной энергией, бесконечной рекой. Я стала самой магией. Твою ж! Глубоко вдохнув, я выбрала в себя столько кислорода, сколько человеческие легкие не были способны вместить. Сердце трепетало неестественно сильно. Звуки стали громче, краски ярче. Король Дома Крови превратился в гигантскую мишень, а я — в стрелу, чей кончик был заправлен ядом. Тело гудело, натянулось, как струна, и грозило лопнуть, если я не выпущу эту силу на волю. Больше ничто не могло остановить меня. Но Минос нашел способ ненадолго задержать взрыв».